Рассказывает Степан Королёв. Глава 7. Феноменология процесса Н. Южная Готия. Владение Герлиц. 15-20 июля 3273 года. Можно с уверенностью говорить о том, что я оказался на окраине галактики. Всё правильно. Никаких возражений. Однако злодейка судьба оказалась бедной на фантазию и подготовила еще один неоригинальный сюрприз. Берлога Зигвальда располагалась не просто в отдалении от меркурианских очагов цивилизации, а в самом захолустном медвежьем углу. Я наконец-то добрался до относительно подробных карт материка, начал худо-бедно изучать местную географию и понял, выбраться с этих задворок вселенной будет очень непросто. Чувство абсолютного отрыва от реальности меня не оставляло. Меркуриум настолько не походил на планеты Содружества, что я был готов поверить в любые, самые невероятные теории, которыми меня щедро подчевал Неттика. Никогда бы не подумал, что у искусственных разумов настолько богатое воображение. Состояние информационной контузии усугублялось перманентно. Если в первые два дня пребывания на Меркуриуме Я был не в состоянии критически воспринимать факты, подсознательно надеясь, что имею дело с неким масштабным розыгрышем или просто чередой невероятных случайностей. Спрашивается, кому и зачем понадобилось меня разыгрывать, и какой случайностью можно объяснить появление настоящих оборотней. То осознав во всей полноте, насколько глубоко и прочно мы с влипли, я вплотную подошел к грани, за которой маячил призрак тяжелой депрессии. Фундаментальные истины, на которых прежде держался мир, рушились и исчезали в опрахе. Оказалось, что действительность Меркуриума допускает существование охраняющих несметные богатства драконов и живущих в подземельях упырей, охотящихся за теплой человеческой кровью, незримых духов, оберегающих леса и воды, каких-то ледяных великанов, фирболгов или даже живых мертвецов. Просто и понятно. Мертвец, но живой. Человеку уже предписывается соблюдать уймищу нелепых правил. Нельзя тревожить погребенных, иначе будет плохо. Нельзя поминать нечисть по именам, навлечешь беду. Нельзя плевать в огонь и бить рукой по столу. Нельзя смотреть вслед двум волкам, будь и таковых в лесу встретишь. Нельзя начинать сбор урожая до дня летнего солнцестояния. Короче, все нельзя. Как они здесь живут, я не знаю. однако живут. нетика заключил, что психология общества, в котором мы оказались, более всего соответствует периоду распада родоплеменных отношений на Земле. В Европе эта эпоха пришлась на середину первого тысячелетия по Рождеству Христову. То есть прошло более двух с половиной тысяч лет. Как объяснить настолько резкую деградацию землян, не знам о каким чудом оказавшихся после катастрофы в соседнем рукаве галактики? Я спрашивал у Зигвальда. Твои прадеды прилетели на Меркурию? Транспорт, ковчег, какие строили во времена эвакуации? Нет, никаких звездных кораблей не было. Они пришли. Что значит пришли? Через лабиринт ты должен знать о нем не хуже меня. Я тотчас попытался углубиться в физику искривленного пространства и начал говорить о внутрисистемных точках хода-выхода, которые находятся возле любой звезды, искажающих гравитационные поля своим колоссальным тяготением. Но зиголь посмотрел непонимающе и начал втирать совсем уж несусветную чушь о точках перехода, расположенных на самой планете. Причем войти в лабиринт якобы можно без каких-либо технических устройств. Хватит одного шага. Технологии такого перехода он не знал. И сам в лабиринт никогда прежде не совался. Но уверял, будто войти в него способен любой из благородных. Вот, кстати, тоже задачка из разряда нерешаемых. Зигвальд четко делил людей на простецов и благородных, не только по статьям раннефеодального права. Во-первых, дворяне рождаются, а простецы появляются. Внятно растолковать, что это значит, он не сумел. Оказалось, что благородные на Меркуриум пришли с Земли, а простецы на планете всего лишь появились. Как я не ломал голову, найти объяснение не удалось. Во-вторых, простецы другие. Они мало живут, болеют и вообще являются созданиями довольно хрупкими. Их можно убить быстро. Благородных, надо полагать, убивают медленно, с расстановочкой. Смешение крови двух каст быть не может. Простушка не понесет от дворянина, равно и наоборот. Душа у простецов, конечно же, есть, только она опять другая. Попроще, я извиняюсь за тавтологию. После этого несуразного разговора, я инетика пришли к выводу, что человечество на Меркуриуме каким-то чудесным образом разделилось на две генетические несовместимые расы. Более долго живущие дворяне и обычные люди. Сразу всплыла ранее высказывавшаяся догадка о возможных экспериментах по продлению жизни, проводившихся на этой планете, но умное слово «эксперимент» меньше всего подходило к архаичному обществу, насквозь пропитанному суевериями и незнакомому даже с огнестрельным оружием. Я сознательно не упоминаю про любые известные источники энергии, от паровых машин до установок термоядерного синтеза. Однако, если в поместье Зигвальда я не заметил ружей или электрического освещения, это совсем не означает что в более развитых южных регионах континента люди не пользуются благами прогресса ведь кто то построил крепости называющиеся судя по преснопамятной табличке технологическими зонами не могу поверить что на меркуриуме напрочь забыли о цивилизации наше снетика наблюдения свидетельствует о противоположном вспомним гвардию небес использующую летательные аппараты или мощный электромагнитный СВЧ-фон возле крепости. Теперь подумаем о более чем реальной магии Зигвальда и снова окажемся в исходном положении. Невозможно совместить волшебство и гиперзвуковые штурмовики с плазменными орудиями. Больше трех суток я предоставлен сам себе. Гуляй где угодно, наблюдай, общайся, если возникнет желание. Зигвальд обычно встречался со мной утром и вечером. за степенной трапезой, в остальное время занимался своими непонятными делами. Я бродил по крепости баршанцы окончательно переименованной мною в Берлогу, и пытался понять, где оказался. Берлогу возвели в предгорьях, как сказали бы наши военные, в стратегически выгодной точке. Возвышенность, все подходы просматриваются, дозорные вышки на окрестных грядах. С двух сторон дорогу к резиденции Зигольда перекрывают непроходимые скалы. Сама берлога вовсе не походила на замок из древних рыцарских романов. Это был огромный бревенчатый дом целых три этажа. Вернее, трехэтажной была только центральная башня, вокруг которой располагались пристройки, звездочкой спускавшиеся вниз по холму к высокому тыну, окружавшему весь комплекс, состоящий из общинных домов, где жили простецы, конюшен, хлевов хранилищ зерна и сена, немаленькой кузни, ветряной мельницы и прочих сооружений, обеспечивавших полную автономность берлоги. Зигвальд обмолвился, что в случае чего здесь можно будет отсиживаться не меньше года. Припасов хватит, а вода всегда есть в двух неиссякаемых родниках и глубоком артезианском колодце. ты меня особенно заинтересовал. Высоченный забор из толстых заостренных бревен – Соорудили в виде неправильного пятиугольника с башенками по углам. Тяжелые ворота и стена на всем протяжении, обшиты тонкими полосами потемневшего металла, как выяснилось серебром. Вероятно, на это диковинное украшение ушло больше тонны настоящего высокопробного серебра. Можно рассмотреть гравированные руны и разнообразные значки, лошадки, коловороты, волчьи и буйволинные головы. Зачем это сделано, не ясно. куда проще было бы укрепить тын значительно более прочной и надежной сталью. Несмотря на внушительные размеры берлоги, здесь живет не больше 120 человек. Из них благородных всего трое. Сам Зигвальд, его отдаленный родственник с кошмарным имечком Теодогизил и Теодогизилова дочурка Оригунда, еще совсем маленькая, не больше 10 лет от роду. Других женщин-дворянок в замке нет, что объясняется опасностью и непредсказуемостью жизни у кромки Диких Гор. Мне объяснили, что жена Теодогизила погибла, когда его поместье на Дальнем Севере было захвачено и сожжено незнамо кем. Сам он уцелел чудом и успел вытащить одного ребенка из троих. Приют нашел у Зигвальда, брата в седьмом колене. Оказалось, что на Меркуриуме близкое родство исчисляется аж до девятой степени, то есть сын девятиюродного дяди. Считается для тебя родным братом. Ничего себе традиции. Что конкретно произошло с Тедагизилом и его семьей, я предпочел не выяснять. Угрюмый бородач выглядел очень уж нелюдимо, на меня зыркал будто на кровного врага, а изъяснялся на непонятном гортанном диалекте, меньше всего напоминающем знакомые мне инетикой языки. Здоровался по утрам, однако вежливо, вне зависимости от твоего настроения. Приличия нельзя нарушать. Оригунда, наоборот, целыми днями возилась с детьми простецов. А я, наблюдая за ними, отметил еще одну странность и сразу поделился мыслями с Неттика. Детей в крепости мало. Я насчитал всего 21 ребенка. Причем 7 из них совсем крошечные груднички. Еще 7 в возрасте лет 10-11. И оставшиеся семеро подростки. около шестнадцати лет или чуть постарше. Во всех трех категориях по четыре мальчика и три девочки. Тебе это не кажется подозрительным? Про слово «случайность» мы по уговору забыли, сказал в ответ Неттика. Чтобы поговорить с искусственным разумом, без свидетелей, я забрался на галерею, шедшую по внутренней стороне тына и уселся на теплые от солнечных лучей доски, свесив вниз ноги. «Ты становишься внимателен, молодец!» Однако ты видишь только то, что бросается в глаза в первую очередь. Постарайся смотреть глубже. Опять не угодил. Я был готов обидеться. И Эр всегда опережал меня на шаг, а потом с невыразимой снисходительностью высокомудрого учителя указывал на мою неправоту. — Что на этот раз неправильно? — Все правильно, — терпеливо сказал нетика Ты заинтересовался детьми. Почему бы не применить аналогичный метод рассуждения к взрослым? Выкладывай, я вздохнул Для начала скажи откровенно, что ты думаешь о людях, которых Зигвальд упорно называет простецами? Учти, данное слово он использует не как уничижительную характеристику феодально зависимых крестьян, наподобие быдла или сиволапого мужичья. Это скорее термин. Такое же обозначение биологического кваса, как млекопитающее или земноводное, однако примененное к разумному человеческому существу. Вопрос понял? Понял. Что думаю? Они, конечно же, люди. Тонкое наблюдение, едко сказал искусственный разум. Подожди, не перебивай. Если живой организм выглядит как человек, говорит как человек, и ходит как человек, то это явно не рыба и не птица, верно? И не обезьяна. простицы мыслят, делают выводы и поступают в соответствии с ними. Однозначный признак разумности, а не слепого подчинения рефлексам. Слегка тугодумы, но медленное соображение еще не означает тупости. «Ты этому живой пример!» не переменулся ехидничать Метика. «Будь краток!» Никаких особых отличий от Homo sapiens в ты не видишь? По большому счету нет. Они странноватые, но вполне обыкновенные. Посмотри на зигольда У него заскоков куда больше, чем у любого из простецов. Больше? Значит и кругозор шире? зигольда решительно не интересует неустанный труд на благо господина. Он не ограничен в желаниях. И тем более в возможностях. Хватит умничать. Я не умничаю, а подталкиваю тебя к поиску самостоятельных решений. Если называешь себя человеком разумным, изволь доказать состоятельность этого утверждения, чтобы потом не обвинять машинный интеллект в своих бедах. Хватит надеяться на нашу цивилизацию. Мы можем советовать, рекомендовать, помогать, но думать за людей нет. Привыкай. Тут тебе не Сириус-центр. Ну хорошо, давай подумаем. С чего мы начали? С детей. И закончили Зигвальдом. У меня в голове будто щелкнул тумблер. Вспыхнул свет. Элементы мозаики вдруг встали на свои места. Кажется, догадался. Все простецы, безусловно, подчиняются благородным, так? Попросишь прислугу принести воды, открыть ворота, проводить, показать. Не откажут никогда. На отсутствие времени или свои дела не сошлются. В их внутренней среде таких взаимоотношений нет. Это я точно знаю. Сам видел поутру, как женщина шпыняла нерадивого мужа. При общении с благородными у простецов... Ну не знаю, как сказать. Может быть, парализуется свобода воли? Полностью или частично? Неплохо, согласился Неттика. Давай дальше. Дети трех разных возрастов. Меня аж затрясло, когда я объединил кажущееся несвязанное между собой наблюдение. Я видел глубоких стариков, но их мало. Второй возраст, ступенью ниже, относительно пожилой, однако люди еще дееспособны и сильны. Потом около сорока лет, самый расцвет сил. Еще ниже, чуть меньше тридцати. потом пятнадцать семнадцать и далее по нисходящей у проеццов есть четко разграниченные поколения с разницей примерно в десять или двенадцать лет простицы не рождаются а появляются вывод в одно слово напряженно проговорил Метика. одно соображай четыре мальчика три девочки в каждом поколении боже мой ну клоны а ничего другого не остается или меркурианцы научились идеально планировать семью исключив любые случайности в серии размножения или проститься являются клонами благородные скорее всего и в создатели клоны должны быть одинаковыми без особого водушевления напомнил я очень уж логичным выглядел вывод в одно слово которого так добивалсянетика не обязательно Минимальная коррекция на эмбриональной стадии развития по методу случайной выборки, после чего цвет глаз, рост и внешность будут различны. С учетом бесконечного количества вариаций, обусловленной человеческим генофондом, совпадение облика можно избежать без затруднений. «В содружестве клонирование человека запрещено. Это уголовное преступление», задумчиво сказал я. хотя бы потому что сравнительно удачных опытов было всего два или три три подсказал знакомый со статистикой нетика и ни один клон не дожил до пятидесятилетнего возраста резкое старение ослабленный иммунитет психические расстройства клонировать ткани можно без последствий паренхима печени или почки нейроны мышцы когда трансплантации людям Так и для производства биомеханических андроидов, но создать жизнеспособный точный клон человеческого существа пока не удавалось ни на Земле, ни после катастрофы в содружестве. Что же получается? Наша цивилизация в тесном сотрудничестве с цивилизацией машин ничего подобного сделать не сумела, а эти дикари, я с неудовольствием посмотрел на разомлевших откормленных свиней, розовых с чёрными пятнами, валявшихся в глубокой луже под стеной. Эти дикари, верующие в колдунов, магию и гоблинов, осеняющие крестным знаменем кусок хлеба, чтобы через пищу в беса не приглотить, освоили массовое клонирование и создали новую расу? Зачем такие трудности, когда любая женщина может преспокойно родить тебе выводок детишек? Хоть пятерых, хоть десяток. Зигвальд – здоровенный молодой мужик, дворянин вдобавок, Без труда способен содержать огромную семью. Посмотри на его дом. нищим жучка никак не назовешь. Молодой? Со своей обычной насмешкой сказал Метико. Ему за 60 лет. Не забудь. Все равно не верю. Пересмотри свое отношение к понятию возраст Дворянин? Кем бы он был, если бы простецы не построили для него баршанцев? И это не единственный поселок, насколько я понял. Зигвальд – всего лишь третий сын, овладеет несколькими деревнями. Все населяющие их простецы работают на хозяина, создавая прибавочный продукт. Эмпирическим путем мы докопались до некоторых секретов Меркуриума, но... Но я не уверен, что кажущаяся очевидная истина не является ошибкой. То есть как ошибкой? Почему? «Основа познания — сомнения. Вдруг мы перемудрили, и теория о клонах несостоятельна из-за совсем незаметной промашки. Например, по религиозным соображениям, простицы имеют право рожать детей только раз в 10 лет, а все остальное время занимаются сексом, предохраняясь. Реалистично?» «Более чем», — сказал я, поднимаясь на ноги. надоело сидеть в замке. Схожу прогуляться в лес». Только давай сменим тему разговора. Голова раскалывается. Сменим? Отлично. Зигваль тебя предупредил, что ходить одному без провожатого лучше не стоит. Найди Огана. Помнишь простеца с черной бородой и шрамом на щеке? Он охотник, знает все трубки и умеет пользоваться холодным оружием. Согласен. Я кивнул, вспомнив о страшных зверюгах, водившихся в чаще окружавшей крепость. Ох, не нравится мне все это? Нравится, не нравится, не имеет значения. Придется адаптироваться и жить дальше. Но я уверен, путь домой мы найдем. Земляне не могли так запросто колонизировать отдаленный Меркуриум. Дорога обратно где-то неподалеку. Надо только отыскать вход к ней. Все дороги имеют свойство вести как минимум в две стороны. Натика. Я был бы счастлив разделить твой необоснованный оптимизм. Это не оптимизм, это трезвый расчет, основанный на логике. Меня уже тошнит от слова логика. Но существование таковой ты не отрицаешь? Я теперь не отрицаю даже оборотней, пусть и зная, что их не бывает. Как может клыкастый зверь трансформироваться в человека и обратно? предположим что нетика громогласно возвал я молчу действительно пойдем гулять тебе надо развеяться эмоциональная перегрузка вредна для человеческой психики перегрузка шутишь это гораздо хуже